Глава 525. Капитан Шутник. Несмотря на разрушение города Загами, восторг от появления Эйнхерия затмил скорбь людей. «Ты видел Эйнхерия?» Из центра города, который и был атакован ранее, новости разлетались по всем его уголкам. «Да! Более того, этот новый Эйнхерий! Боги помнят о нас!» Эта победа подняла дух горожан. Сандерс тоже очень быстро изменил своё поведение и решил с этого момента в точности следовать приказам школы. Мужчина был хитрым политиканом. Уверовав в то, что Эйнхири был на службе у школы, Сандерс развернул пропагандистскую кампанию, прославляющую величие и мощь школы учения небесного наставника. Когда Ван вернулся в гостиницу, он застал господина шутника и угля играющими в шахматы. «Эй!» «Твой хозяин зовет тебя», — сказал господин шутник углю. Робот поднялся и повернул голову к Вандуну. Тем временем старик использовал свою духовную энергию, чтобы молниеносно стащить фигуру противника с доски. «Он тебя дурит», — сказал Ван Дун с улыбкой. «Заткнись! Давай, твоя очередь!» Господин шутник начал подгонять робота с ходом. Однако, посмотрев на доску, старик заметил, что фигура, которую он украл ранее, была на месте. Ты теряешь время, шутник! Это доска часть угля. Ты не сможешь ничего на ней поменять. Старик откинулся в кресле и сказал: Эй, пацан, ты выглядишь счастливым! Как продвигается твое восстановление? Медленно, но верно. Ты идиот! Знаешь об этом? За твое выступление в боевых волках я дал бы тебе 6 баллов из 10. Максимум 6,5. Не может быть! Я думал, у меня все хорошо получается. «Нельзя спешить, не так ли?» «Основываясь на моих знаниях, если у человека есть достаточно крепкая база, спешка ему не повредит. Не позволяй своему разуму стагнировать. Сейчас кровавое время. Самый быстрый путь к обретению могущества — грубая сила». «Мы силы сопротивления, а не бандиты», возразил Ван Дун. Господин Шутник ответил с серьезным лицом. «Я не это имел в виду. Я просто хочу, чтобы ты знал». «Ты не спаситель мира, а просто лидер кучки слабаков. Тебе не следует играть по правилам сильных мира сего. Сконцентрируйся на результате, а не на подходе к его достижению». Парень спросил. «Тогда что мне следует делать?» «Выбор за тобой. Не принимай мои слова за чистую монету. Я очень агрессивный человек, в то время как Ли Фен был слишком пассивным». Ты должен понять, каков твой путь, и перестать терять время на эти мелкие разборки. Помни о своей цели. Когда Патрукл достигнет уровня сверха инхерия, мы потеряем всё, — сказал старик. Глаза Вандуна засияли от осознания. В его жизни было три человека, которые оказали на него самое серьёзное влияние. Первым был старый Пердун. Он научил парня, как выживать в мире людей, но дал ему мало знаний о том, Как стать хорошим человеком? Вторым был Ли Фен. Хотя они встречались всего несколько раз внутри пространственного кристалла, непоколебимая вера этого мужчины в человечество потрясла Вандуна и дала ему причину сражаться. Третьим был господин Шутник. Он был одновременно учителем и другом. Этот старик уже дважды жертвовал своей жизненной эссенцией, чтобы спасти парня. Вандуну пришлось скрываться на пять долгих лет ради восстановления и повышения своего уровня. Он больше не мог позволить господину-шутнику жертвовать собой. Иначе это приведет к тому, что старый призрак просто растворится навсегда. Ван Дун понимал, что в словах старика есть смысл. Возможно, прошедшие пять лет заставили парня позабыть о своих старых принципах, которыми он так гордился. Ван Дун решил, что в последнее время он был слишком пассивным. И что в будущем ему следует действовать более агрессивно. Господин шутник, не желаешь присоединиться ко мне в боевых волках? Я могу подыскать тебе работёнку. Разве тебе не скучно? Ни за что. Я не хочу работать на тебя. Ха. Но я готов поспорить, что тебя это заинтересует. Внутри этого крохотного кристалла должно быть чертовски скучно. Я могу позволить тебе тренировать бойцов металл. Что скажешь? Я Очень стой. Что? Ты сказал тренировать? На лице господина Шутника появилась чуть ли не садистская улыбка, и он кивнул Вандуну. Тот понимающий улыбнулся в ответ. За последние пять лет Вандуна и господин Шутник потратили много времени, чтобы разблокировать более глубокие слои кристалла. К настоящему моменту печать так истончилась, что старик получил возможность появляться в реальном мире. Хотя это и не могло продолжаться долго. Настроение господина Шутника просияло. Устроить старика тренером бойцов метал было выгодно для обеих сторон. Господин Шутник сможет наслаждаться свежим воздухом, а Ван Дун сможет освободить немного времени для культивации. Как и предложил старик, парню следует быть более смелым, поэтому следует для начала освободить немного времени. Господин Шутник и Уголь возобновили свою игру, дав Ван Дуну возможность заняться культивацией. Несмотря на могучие боевые способности старика, в шахматах он был неровней роботу. Закрыв глаза, Ван Дун начал обдумывать слова своего учителя. Хоть он и был согласен с предложением старика, парень решил, что сам определит степень своей активности. Переизбыток чего бы то ни было никогда не идет на пользу. Ван Дуна забавлял контраст между Ли Феном и господином шутником. Он слабо улыбнулся и начал постигать небесный путь. Глава изумрудного города удвоил количество стражей, чтобы убедиться в том, что произошедшего больше не повторится. Также Сандерс увеличил число разведчиков, так как считал, что главной причиной произошедшего была плохая система опознавания. После всего произошедшего глава города решил, что будет абсолютно предан школе. Сандерс был готов поспорить, что для демонстрации своей лояльности ему нужно будет проявить себя на войне. К счастью... Похоже, что Сяо юй, юй не винит его в произошедшем. Девушка понимала, что высокоуровневому темному довольно легко обойти разведотряды.